т е м н о е В детдоме скандал. Новенькому устроили темную. Темная — это когда человека накрывают покрывалом и бьют, чем попало. Руками, ногами, костылями, протезами, у кого что есть. Через покрывало не видно, куда бьют и кто бьет — не видно. Пару дней назад новенький отобрал у Миши колбасу. Миша ел бутерброд с колбасой, а новенький подошел, взял бутерброд из его руки и съел. Все знали про колбасу и новенького, но прямых улик против Миши не было. В тот день Миша купил сигареты, сидел во дворе и всех угощал. Всем, кто курил, он давал по сигарете. Все любили Мишу. Он покупал сигареты и раздавал всем. Очень часто он угощал сигаретами Федьку. Федька, здоровенный парень, таскал за собой Мишину тележку за веревочку. Он, мол, Миша голову сажал на горшок. Федька курил, как паровоз, Но своих сигарет у него не было. Когда сигарет у Миши было мало, он давал их только Федьке. Никто не обижался за это на Мишу. Федька был сиротой. Я тоже был сиротой. С Федькой Миша делился сигаретами, со мной едой. Никто не мог его ни в чем упрекнуть. Конечно, я знал про темную. Конечно, я был на стороне Миши. Если бы новенький попытался отнять колбасу у меня, я укусил бы его за руку. или хотя бы попытался его укусить. Я о м с т и л бы ему потом как мог. И дело тут не в колбасе.